Глава шестая. Городовой и кто-то. Грабар замер. Сигарета в руке догорела и обожгла кожу. Коротко зашипев, словно нешка, которого я наповесила ему на шею, он подул на пальцы и медленно обернулся. М да. Не стоит никогда надеяться на лучшее. Надежда самое ненадежное чувство из всех, которые есть на свете. Как бы глупо это ни звучало. Белый лев Оживший камень коротко рыкнул, разглядывая Олега своими неподвижными глазами. Воздух в лёгких гроба разостыл, по телу пробежал холодок. Зверь. Подарочек племени каменных оборотней. Вот уж городовой любит всякую всячину. Нет бы выбрать что посимпатичнее. Городовой улыбнулся уголком губ, чуть склонил голову набок. Белые волосы скользнули по плечу, обтянутому чёрной тканью, идеально выглаженной рубашки. Черты лица резкие, кожа гладкая-гладкая, ни морщинки, ни складочки. Глаза такие же неподвижные, как у каменного льва, сидящего у его ног. Прямой нос. Левое ухо проколото, серега в виде стального якорька, видимо, символ портового города. Одежда чёрная. Ладони немного вытянутые, пальцы длинные и гибкие. Вроде во внешности ничего устрашающего, а смотришь — и в холодный пот бросает. Грабар заставил себя улыбнуться. — Доброй ночи, Данила Александрович. Городовой ответил не сразу. Только посмотрел так, что мигом захотелось позорно дать дёру. Грабар усилием воли сохранил невозмутимое выражение лица. — Стоять и ещё раз стоять. Не показывать страх. Плевать, что чуждое и страшное создание. Он — хранитель города. И каким бы чудовищным ни казались его методы, но они всегда действенны. Городовому лучше знать. Он обменял свою жизнь и прошлое на город. «Добрый, добрый», — ответил тот низким приятным голосом. Отчаянно хотелось сделать ноги, но Грабар только отвёл взгляд. «Видимо, нервы расшатались», — подумал он. «А может, при свете дня городовой не производит такого впечатления, потому и общаться с ним куда проще?» «Ведь общался же. Сам получал поручение по азовскому маньяку, а сейчас стоит, как нашкодивший школьник. Но тут себя даже особо винить не стоит. У городового сила, да такая, что перекрыть её может только следящий». «Как продвигаются дела?» Поинтересовался городовой и положил руку на загривок льва. Тот коротко рыкнул и прикрыл каменные глаза. Сердце Грабара пропустило удар, но в тот же момент стало легче. Лев не нервничал, не пытался показать, что не стоит делать лишних движений. Впрочем, Грабар это и так знал. «Слышащие землю расследуют ваше дело», — осторожно сказал он. Не совсем было понятно, зачем интересуется Городовой, ведь ему всё докладывают очень быстро. И как? Ночь, кажется, стала прохладнее. Или просто ветер подул. Пальцы заледенели, Грабара сунул руки в карманы. Продвигается. Правда, появляются новые обстоятельства, поэтому времени уходит куда больше, чем предполагалось. Городовой приподнял бровь. «Ой ли!» Грабар не изменился в лице. данил Александрович, мы делаем всё, что в наших силах». Ответ вышел не слишком хорош, но отступать нет смысла. Городовой любит сильных, поэтому пусть поизвит, поусмехается, только не прогибаться. «Боюсь», — лениво обронил собеседник. «Плохо стараетесь. Однако сейчас ваша медлительность сыграла на руку». Грабар нахмурился, пропустив мимо ушей издёвку. Это Яна бы вспыхнула, услышав такое, слишком эмоционально, особенно когда дела касаются хранителя города. Грабар же знал, что клиент всегда прав. Даже если этого клиента хочется убить с особой жестокостью. Поэтому и не обращал внимания на капризы. «Вы можете чем-то помочь?» — поинтересовался он. Городовой издал странный звук, похожий на постукивание металлической палочкой по камню, и щелкнул пальцами. Лев быстро поднялся, внимательно посмотрел на него и быстрым шагом направился к кафе, чтобы улечься возле клумбы «Немного», — коротко сказал Городовой. И вдруг подхватил Грабар под руку и резко взмыл в ночное небо, не дав опомниться. Сердце замерло. Автоматически Грабар зажмурился и вцепился в городового. Возле уха прозвучал довольный смешок. На удивление, каким-то странным способом удавалось держать равновесие и не заваливаться на бок, мешком повиснув на городовом. «Посмотри!» — прошептал он. Грабар открыл глаза. Внизу раскинулся город. Тьма, пронизанная желтыми огнями. Черепичные и шиферные крыши. Зелень скверов и улиц, укутанная ночью. Свежий ветер холодил лицо. Городовой шел по воздуху, крепко держа гробара. Удалось вдохнуть полной грудью. в миг по телу разлилось какое-то тепло, а внутри поселилось спокойствие. По левую руку поблескивал в свете звезд и луны величественный Днепр. Отовсюду доносились шепотки, нечеловеческие, приглушенные, тихие-тихие голоса домов. Грабар попытался прислушаться, но потом усмехнулся. Сейчас можно и не пытаться. Кто-то их слышит лучше, кто-то хуже. Вот Яна, например, может запросто болтать с любым зданием. То ещё ей и картинки покажет, и в прошлое может сводить, дать покататься на бричке, да попробовать лакомство из лавок. У Грабара было сложнее. Он тоже мог говорить с домами, но нужно было сконцентрироваться Городовой опустился на перекрёстке. Улица Коммунаров бежала от центра и прямо в речной порт, к чёрной ленте Днепра. Соборная пересекала первую, пролегая между двумя музеями — художественным и краеведческим. Оба здания были старинными, сейчас отреставрированными, кремово-жёлтыми, словно бисквиты. Так бы и откусил кусочек. Пошли. Коротко бросил городовой, утягивая грабарок к скверику возле краеведческого музея, где стояли деревянные скамейки и изящные фонари, освещавшие пространство. «Идеальное место для свиданий». грабар покосился на городового. «Ну уж нет, увольте, не с этим типом». «Кто-то должен прибыть?» Осторожно поинтересовался он, решив, что подобрал верное слово. «Гости городового ходят не только по земле, поэтому можно ожидать чего угодно». Городовой следил за Горобаром с непонятным выражением в светлых глазах. Такие уж глаза у Городовых не бывает тёмных. В них должны оставаться все образы, все шаги, все души горожан. Прозрачная клетка без беспрутьев, из которой не выбраться, если только тебя не выпустят сами, не позволит уйти, и всё. Вот у Яны не получилось. Потому она и ненавидит хозяина города, не в силах себе признаться, что зависит от него особенно после того, как забрали Ромку, не пояснив, зачем и почему. И всё было бы не так критично, но... Грабар вздохнул. Если бы Яна всё же думала холодной головой, то давно бы уже знала, что и как. Городовой умеет говорить с разумными людьми, но ослеплённая болью и горем, колесник уж скорее бы вцепилась в глотку, но никак не пошла бы на степенный разговор. И Грабар её понимал когда он стал напарником Яны, то состояние последнее оставляло желать лучшего. Эмоциональный фон пылал тревожным красным светом, а энергия земли уходила в никуда, разбиваясь заслонку гнева и боли. Потребовалось время и много работы, чтобы привести её в чувство и дать понять, что жизнь не закончилась. Городовой присел на скамейку. «Кто-то?» — подтвердил он и тут же сменил тему. «Колесник не там ищет», — неожиданно произнес он. Грабар покосился на него, задержав дыхание. «То есть?» Городовой глянул снизу вверх, при этом все равно возникло ощущение, что Грабар маленький — маленький-маленький ребенок у ног древнего страшного существа. «Дело в земле. Море — только посторонний фактор, хоть и неприятный». Грабар переваривал услышанное. С одной стороны, это и так ясно. С другой — соль, крюк, сеть, море, даже сны Яны. Нет, тут что-то не так, совсем не так. Несколько растерявшись, он сел рядом с городовым, позабыв о желании держаться от него подальше. Яна слишком зациклена на своей ненависти ко мне и морю. В ответе Городового послышалась ирония. Но при этом забывает, что я действую не по своей прихоти. «Ваши действия, Данила Александрович, порой так сложно растолковать, верно?» Пробормотал Грабар, уставившись на носки своих начищенных туфель. Он тоже боялся Городового, однако понимал, что иногда можно и нужно говорить кое-что поперёк. Городовой не дурак, просто не надо переходить грань. Послышался довольный смешок. Грабар поднял голову. Неподвижные глаза внимательно смотрели на него, заставляя превратиться в холодный безжизненный камень. Но губы улыбались. Игриво поблёскивал свет на стальном якоре в ухе. «Иначе нельзя, мой дорогой. Уж читающий сны должен это понимать». Грабару стало неуютно. Но на этот раз он не отводил взгляд. Говорят, что в давние времена, когда в эти места прибыли греки, а понт Эвксинский, незабвенное Черное море, был на много веков моложе, случились странные вещи. На кораблях прибыли не только люди, но и существа, напоминавшие живые камни. Время шло, существа остались. Каменные оборотни — потомки тех, о ком не принято говорить. Интересно. Какое отношение к ним имеет городовой? Или это только внешнее сходство? Послышался шум мотора. Грабар повернул голову и посмотрел на приближавшуюся к музею машину. Черная Ауди. Спортивная, быстрая. На такую кинешь взгляд, почувствуешь себя жертвой, которую вот-вот сожрет голодный хищник. Но хищник неторопливый, знающий толк в игре. Он не будет кидаться сразу, он подождет пока жертва сама дойдёт до кондиции и, не соображая от страха, сама упадёт к нему в ноги. Грабар вдруг сообразил, что Городовой за ним наблюдает. Пришлось взять себя в руки, повернуть голову и обворожительно улыбнуться. Получилось чересчур, но Городовой оценил. Мы дождались. Городовой кивнул и встал. Машина притормозила. Тьма в окнах. Серебряные блики на чёрном гладком корпусе. Кажется, скоро быть беде. Грабар не удержался и попытался дотянуться к машине шестым чувством. Тут же ударило током, по позвоночнику пролетел раскалённый стрелой боль. Бросило в жар, на лбу выступил холодный пот. Грудь сжала металлическим обручем. «Ай-яй-яй!» — покачал головой городовой. «Кто же так делает?» Но Грабару было не до его укоров. Вдох, выдох. Осёл веслоухий. Но было ж так интересно. «Идём», — приказал Городовой. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Стоило только подойти, как задняя дверца машины сама распахнулась. Грабар заколебался, однако Городовой дал понять, что стоит сесть. Нырнув в залитый тьмой салон, Олег почувствовал тонкий аромат мускуса, вишни и табака. Тихо играла восточная этномузыка. Водителя не было. Грабар сглотнул, сообразив, что машину явно не вели привычным способом. Пристроившись на краешке сиденья, он замер, селись разглядеть сидевшего рядом. Но ничего не выходило, и это начинало нервировать. Пришлось сжать ладони в кулаки «Где городовой?» Доброй ночи, Олег Олегович. Раздался глубокий и низкий голос, от которого свернулась кровь в венах. Как поживаете? Грабар превратился в каменное изваяние, не в силах поверить, кто сейчас находится рядом с ним. Ну, городовая сволочь. Всё же права Яна, таким не место в этом мире. Он действительно прибыл. Кто-то Повисла тишина. Неловкая, неуютная. Надо что-то говорить, запрятать поглубже все страхи и желания. К чёрту городового, раз уж пихнул Горобара сюда в одиночку, значит, есть на то причины. «Нормально», — ответил он, сам про себя удивившись, что голос не дрогнул. «Хорошо, так держать». Раздался еле слышный смешок. «Насмешливый или одобрительный? Не разобрать». Напротив Олега вдруг загорелись две маленькие красные точечки. Потом три, четыре, пять. Грабар сглотнул. 13. Нечто маленькое, но в то же время смертельно опасное. Показалось, что коже коснулись невесомые лапки. Тонкие-тонкие, как паучьи. Послышался едва различимый свист. Тьма справа качнулась вперед. Грабар затаил дыхание. Панель управления вспыхнула ровным серебристым светом, лишь слегка разгоняя мрак, царивший в салоне. На переднем сиденье, в вершине спинки, находился паук. Чёрный, пузатый. Верхняя часть брюшка разрисована тринадцатью красными пятнышками. Маленькие глазки смотрели внимательно, с тихим предвкушением. Холодный пот потёк по спине. Каракурт. Грабар не особо разбирался в пауках, но этого признал сразу. Смертельно ядовитый. Бич при Черноморье и при Азовье. Каракурты массово размножаются раз в 10-12 лет, и тогда приходится туго. Они любят жару, а жара здесь всегда. Грабар сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Это всё проверка выдержки. Если бы хотели убить, то не звали бы сюда и не водили по ночному городу. «Как превратно люди порой думают о каракуртах», — произнёс голос, находившегося рядом. «А ведь они такие лапочки!» В поле зрения появилась кисть. Длинные пальцы красивой формы ладонь. Удалось разглядеть на запястье татуировку. Кажется, змея. На среднем пальце серебряный перстень с печатью грифоном. И почему так видны все детали? Наверное, панель стала светиться ярче, или это всё галлюцинации? Каракурт побежал к говорившему, деловито вполз на тыльную сторону руки и выжидающе уставился на гробара. «Самка», — отстранённо определил он, — «самки больше, и у самцов тельце полностью чёрное». Тут же едва удалось сдержать нервный смешок. Рядом смерть в двух обличьях, а он размышляет о морфологических признаках пауков. Данила Александрович любезно согласился устроить встречу Тем временем продолжил голос. Но присутствовать не сможет. Дела и город, сами понимаете. «Угу», — коротко согласился Грабар. «Конечно. Чем могу быть полезен?» Вопрос получился каким-то резким, но уже поздно было идти на попятную. Смешок. Каракурт, поднимая тонкие лапы, начал медленно взбираться по руке собеседника. Грабар вдруг сообразил, что видит темно-серую ткань рубашки. Движение паука, казалось, гипнотизировали. С трудом отведя взгляд, Грабар взял себя в руки. Слушать и только слушать. Не поддаваться чужой силе. Нельзя. «Чем может быть полезен читающий сны?» — мягко уточнили. Горобар закашлялся. Явно не за этим же пришли. Но терпение, только терпение. Иногда искренне хотелось хотя бы на одно дело поменяться с Яной местами. Конечно, у напарницы больше опасностей, но в основном там угроза физической расправы. Тут же вынос мозга и гарантированное попадание в дурдом. «Впрочем, что-то я заболтался», — тут же произнёс собеседник. «Слушайте внимательно, Олег Олегович, ибо от этого зависит не только жизнь вашей напарницы, но и многих людей». Грабар нахмурился, кивнул. «Азовское море потревожили силы, о которых мы надеялись никогда не услышать. Азов перерыл всё дно, но беда идёт не с моря». «Как же не с моря?» — изумился про себя Грабар, кто тогда разгуливает по берегу и убивает людей. — И маньяк — только следствие, — произнесли с едва заметной насмешкой, заставив Олега вздрогнуть. Читает мысли гад. Гад улыбнулся. Да, — Да-да, открыто и искренне. Грабар сообразил, что глаза так привыкли к окружающему полумраку, что могут разглядеть лицо находящегося напротив. «Интересно, сколько ему лет? Не определить. От тридцати и больше. Кто их разберёт, этих следящих?» Грабар забыл, как дышать, сообразив, что первый раз за весь разговор определил, кто перед ним находится. Судя по глазам собеседника, догадка была верной. Глаза тёмные, кажется карие, со смешинками, внимательные. Обманчиво мягко смотрят поверх узких прямоугольных очков, приспущенных на кончик хищно изогнутого носа. Ведь стоит только чему-то пойти не так, и будет очень плохо. всем. Худое лицо, узкий подбородок, губы неожиданно чувственные, наверное, приковывают женское внимание. А может, и мужское тоже. Тут даже дело не физиологии, просто те, кто знает древние слова не принадлежащие этому миру, произносят их по-особенному. Нечеловеческие голоса нечеловеческими губами. Тёмные с проседью волосы свободно спускались на плечи. Запястье левой руки обвивали серебристые часы. Дорогие. Интересно, они показывают обычное время или есть и отсчёт в прошлое? Правая рука оставалась неподвижной. Каракур тоже добрался до локтя. «Маньяк — это следствие, но болезни так не лечатся. Колесник — девочка талантливая, но экспрессивная, может натворить дел». Грабар насторожился. «Откуда знает? Вроде Яна никогда не выходила на связь со следящим. Городовой — тот заставляет её нервничать, а следящие правят бал по всей стране» и городовые не смеют их ослушаться. Что-то тут не так. но ну и прямо не спросить. «Дело в земле», — сказал следящий. «Берег и чужая могила. Колесник должна найти её». «Чужая?» — всё же не выдержал гробар. «В каком смысле? Сколько ей лет и...» «Много», — спокойно ответил тот. Очень. Азовское море древнее. Насколько представить страшно. Каргалук, Тимиринда, Миотида, Бахр-Аля-Зуф, Балы-Сыра, Балык-Денгиз. Мне перечислять все? Грабар отрицательно помотал головой. То, что у Азовского моря была тьма названий и тьма народов, живших на его берегах, он знал. Но как в такой толпе отыскать чужих? «Все там оставили свой след», — продолжил следящий. «Но силы, которые сейчас проснулись, не относятся никому из обитателей прошлых веков». «Уже что-то». Каракурд вдруг резко поднялся по руке следящего и замер на плече. Грабар невольно дёрнулся назад. «Кто мог их разбудить? И какого рода эти силы?» Следящий поднёс губам указательный палец, призывая к молчанию. Олег замер. «Давно ли ты раскладывал свои карты, читающий сны?» Грабар оторопел от такой смены темы, однако понял, что надо отвечать. На самом деле карта снов — дело муторное и местами страшное. Поэтому и обращались к этому методу редко, когда уже не было иного выхода. «Давно», — ответил он ровным голосом. Следящий кивнул медленно и отстранённо. «Хорошо. Значит, силы почём зря не тратил. Вызывай колесник сюда. Там сейчас делать нечего. я хочу её видеть. Грабар потерял дар речи. Приказ противоречит распоряжениям городового, но следящий выше по рангу, значит, городовой не будет против. Получилось только кивнуть, хотя на языке крутился миллион вопросов. — Нужно посмотреть сны одного существа, — невозмутимо сказал следящий и вдруг щелчком пальцев сбил каракурта со своего плеча. Тот слетел в мгновение ока и завис в воздухе прямо перед лицом Олега. У Грабара остановилось сердце. Паучьи лапы почти касались его щеки. Руки заледенели, дыхание вырвалось с хрипом. «Поэтому завтра вечером она должна быть здесь». Следящий улыбнулся. И в сравнении с этой улыбкой, зависший рядом паук показался игрушкой. «Это приглашение». Олег Олегович, но отказы не принимаются. Вы меня поняли. — Да, — прошептал Грабар одними губами, не смея шевельнуться. Снова улыбка, чуть мягче предыдущей, но ещё не добрая и далеко не ласковая. — Вот и славно. Щелчок пальцев. Каракурт вспыхнул чёрным пламенем, щёку на мгновенье опалила. Грабар с трудом удержал вскрик, но его колени упала визитка. Красная с чёрным витым узором. Пустая. «До завтра, Олег Олегович», — снисходительно произнёс следящий. «Я сам вас найду. Но это на всякий случай». Тьма вновь окутала его с ног до головы. «Доброй ночи», — послышался низкий голос точнее, утра. Грабар ничего не сказал. Вышел из машины на автомате, не в состоянии на более осмысленные действия. Неподвижно стоя на месте, посмотрел, как хищная «Ауди» дала задний ход и свернула в сторону речного порта. Городового нигде не было. Тишина, покой, ночь. До рассвета еще далеко Грабар облегчённо выдохнул и только сейчас сообразил, что сжимает в руках картонный прямоугольник визитки. Опустил взгляд. На красном пустом пространстве появились цифры. Странный набор. Ни один из известных операторов не имеет таких кодов. Грабар задумчиво провёл по ним подушечки большого пальца. Кожа тут же защекотала, словно легонечко коснулись паучьи лапки. На этот раз страшно не было. Грабар хмыкнул. Цифры смазались и исчезли. Появилась витиеватая надпись. «Чехлянц Эмануил Борисович. Консультант по социальной работе». Грабара разобрал хохот. Ненормальный, близкий к истерике. Отсмеявшись, он утер выступившие в уголках глаз слезы. «Консультант! С ума сойти!» Сунув визитку в карман, Грабар медленно направился по улице вверх. «Хватит на сегодня приключений. Хватит!» Проходя мимо бывшей гостиницы Европейской, он услышал тихое покашливание. Поднял голову и увидел стоявшего на балконе Железного. Тот курил и гладил рассевшегося на перилах огромного серого кота. «Кажется, в городе скоро будет жарко», — произнес он, к никому конкретно не обращаясь. «Очень жарко. Чужая могила уже разрыта».